Год 1721. 25 мая-16 июня. Северная война, которая началась в 1700 году с безуспешной для русских осады Нарвы, длилась уже 20 лет. Шведы все еще не хотели заключать мир с Россией, хотя фортуна уже давно покинула их. Солдат-король Карл XII погиб. Бывшие заморские провинции были утрачены. Подвластная Швеция и Финляндия оккупирована русскими войсками, и военная деятельность перекинулась на территорию Швеции. Еще недавно великая и мощная держава Швеция сохлась, как шагреневая кожа, и теперь ставилась под сомнение даже сама возможность ее дальнейшего существования. Уже который год русские десанты наводили ужас на страну, не имевшую более сухопутных войск, которые были бы способны защитить свои города и села. В этих условиях Швеции пришлось забыть о гордости и склониться перед Московией, которая из окраины азиатской державы превратилась в одну из вершительниц судеб Европы. Во время мирной конференции возражения шведских дипломатов на предъявляемые русскими требования, Таяли, как снежная баба во время оттепели. С наступлением весны Петр I решил, что довольно отсиживаться в Петербурге, в своем парадизе. Для разнообразия неплохо было бы посмотреть, что происходит в новых остзейских провинциях России, а особенно в Риге и Ревеле. С собой он взял Екатерину и будущего зятя, герцога Карла Фридриха Больштинского. Последний... имел династические амбиции на трон Швеции. Вероятно, царь обещал ему свою дочь Анну именно в надежде, что когда зять станет королем Швеции, то свейский лев из враждебного византийско-русскому двуглавому орлу-хищника превратится в дружелюбного, прирученного любимца. Но, как оказалось, пётр I поставил не на ту карту и сгубил судьбу своей дочери. поскольку герцог Гоштинский не стал ни королем Швеции, ни любящим супругом. Предыдущей осенью холода остановили строительство царского дворца в Ревеле. Каменщики успели выложить стены только до уровня верхнего края окон парадного этажа. Ставили в оконные проемы основой оконные коробки, хотя Микетти приказал сделать дубовые. Насчет окон Письменно советовались с царем, когда тот находился в Риге. 5 апреля Ревельская гарнизонная канцелярия получила из Риги письмо за подписью царского секретаря Алексея Макарова. комендант фон Дельден оповещался о царском решении. Насчет смены рам остаться ожидать прибытия царского величества и послать чертеж о том. В ответе царю комендант сообщал, что стройка нуждается в двух резчиках по камню, но из Риги вернулся только отправленный туда ломать гипс-мастер, штукатурных дел Матис Зейтингер. Востребованный чертеж был отправлен в Ригу 13 апреля. Он был выполнен Михаилом земцовым, доверенным прорабом Микетти в Ревеле, который только что, 21 февраля, был переведен из архитектурных учеников в Гезеле или в Подмастерье. Рисунок Земцова сохранился среди материалов кабинета Петра Великого. Он дает ответ на затянувшийся спор между искусствоведами о том, первоначален или нет алтан перед дворцом, балкон на столбах, не соответствующий якобы итальянской традиции Однако на рисунке четко видны наполовину выложенные четыре столба перед тремя центральными дверьми дворца. Итак, балкон был задуман изначально. Кстати, впоследствии многие эстлянские дворяне заказывали для своих домов балкон, как у царя. В рисунке может удивить другое. Окна цокольного этажа на незаконченном фасаде почему-то не прямоугольные, а овальные. Неизвестно, то ли оконные проемы на зиму частично заложили, то ли сначала в самом деле сделали овальные, а затем по приказу царя растесали, чтобы давали больше света. Сохранившаяся переписка относительно строительства об этом умалчивает». В Риге, где вместе с Петром I находился и Микетти, строивший царю на берегу Доугавы дворец Петершанс, были решены проблемы дефицита мастеров в Ревеле. Были наняты и отправлены в Ревель скульптор-каменотес Генрих фон Берген, а также столер Йоган Брауэр с подмастерьем Паулем Баухом, которые прибыли на место назначения 26 апреля. царь отправил из Риги в Ревель и Микетти, чтобы тот разобрался с окнами и другими злободневными проблемами. А 14 апреля в рощу при Ревеле вернулись подрядчики Тимофей Горшков и Иван Окунков, привезшие 58 каменщиков из Пскова и Новгорода, чтобы закончить возведение главного здания. Микетти присмотрелся к их работе, сделал в проекте уточнения в связи с тем, что завершенный план оформления главного зала касался и кирпичных пилястр, и карнизов на его стенах, оставил Земцову чертежи для столяров, а сам поспешил в Петербург. Поскольку после смерти Леблона в 1719 году Микетти оказался главным архитектором царя, хотя... канцелярии от городовых строений руководил другой итальянец Доминика Трезини, ведь ему пришлось руководить работами как в Петергофе, так и в Стрельне, на острове Котлин и в самом Петербурге. 10 мая на глазах государевой четы в Риге от удара молнии загорелась церковь Святого Петра, небесного покровителя русского государя. Постройка – на которой был изрядный шпиц и игральные боевые часы. Так нравилось Петру, что он повелел ее восстановить в первоначальном виде. Для восстановления понадобился рисунок шпиля. Найти таковой никак не могли, пока не вспомнили, что какой то доискивающееся поступление на русскую службу немец в свое удовольствие перед пожаром зарисовал затейливый шпиль церкви. Рисовальщикам, оказался Бурхард Кристофон Миних, который дослужился у Августа Сильного до чина саксонского генерал-майора. Петр I пришел в восторг от рисунка Миниха и удостоил его чина генерал-лейтенанта, после чего тот был приглашен исследовать возможности развития военных гаваней, краншлота и рогервика. Миних был талантливым инженером и амбициозной личностью. Иногда он предлагал царю весьма смелое решения, которые казались окружению Петра прямо-таки безумными. Так Миних руководил строительством 110-километрового Ладожского канала между Петербургом и Шлиссельбургом. Первую взмахи лопатой сделал сам царь, которому, впрочем, не пришлось увидеть завершение строительства канала в 1730 году. Миних всецело одобрил идею создания гавани в Рогервике и поддерживал завершение работ даже тогда, когда Екатерина II решила бросить эту дорогую сложную затею. Князь Меньшиков почему-то недолюбливал бравого немца, всегда стараясь заступить ему дорогу. Но петрон нравился, поскольку со всеми своими, порой грандиозными планами, был царю подстать. И России служил верно. Будучи впоследствии после дворцового переворота на 11 лет сослан в Сибирь, он не озлобился. И ссылки миних осыпал императрицу елизавету Петровну своими письмами и все новыми и новыми идеями. В частности, он находил, что было бы недурно перекинуть мост через море из Истляндии в Швецию. В хронике деяний Петра Великого отмечается, что 22 мая было положено начало строительству нового торгового порта в Риге, а также царского деревянного дворца с парком для публики на берегу реки, рядом с Оргенским замком. Предание гласит, что планировку парка создал сам царь. Но, как известно, такие высочайшие творения всегда сопровождались участием профессиональных архитекторов, которые превращали первоначальную схематическую идею царя-созидателя в целостный ансамбль. Так сохранился рисунок набросок, сделанный царем в 1712 году для центра будущего Петергофа. Дворец на уступе с видом на море, и ведущий прямо – от залива к дворцу Канал. Подобный набросок, параллельно реке подолговатое здание дворца, а по другую сторону парк с регулярной планировкой, мог быть сделан царем и для парка Петер Шанс в Риге. Но, как показывает план уже завершенного парка, в реализации первоначальной идеи, несомненно, участвовали профессионалы. На то царю и подданные, и дорогие иноземные мастера, за большие деньги выписаны кто из Парижа или Лондона, а кто из Амстердама, Берлина или Рима. И ведь римлянин Микетти не из-за красоты своих глаз был взят царем в Ригу. Свой огромный оклад, пять тысяч рублей, он должен был оправдать идеями и работой. а его русский подмастерье и переводчик Михаил Зимцов пока получал только 72 рубля в год. Плюс доровые харчи, квартира и проезд. 22 мая царь собственноручно написал в Риге меморию из пяти пунктов о работах в Ревеле. Ее содержание, к сожалению, неизвестно. Но в тот же день Пётр I на почтовых лошадях направился в Ревель. За ним не спеша следовали Екатерина и герцог Гольштейнский с большой свитой. И так 25 мая 1721 года сверхоптимистично настроенный самодержец всея Руси и прочее, прочее прибыл в Ревель, где удостоился торжественного приёма. К ритуалам относились почетная вахта, торжественная процессия, возглавляемая всадниками из Братства Черноголовых, орудийная и руженная пальба. Городские музыканты, толпы ротозеев-горожан, арки из свежих березовых веток. В тот же день прибыл курьер из Финляндии с сообщением, что в местечке Ништад, Усика, пуньки вновь начались мирные переговоры. Этот визит оказался предпоследним высочайшим пришествием Петра I в Ревель. С политической точки зрения было крайне важно находиться как можно ближе к театру военных действий и депешем, поступающим из Ништадта. В тот же время не исключено было, что английский флот атакует Ревель, и тогда присутствие царя в самом уязвимом месте окажется необходимым. но это не убавляло царского оптимизма. Об этом пришествии в Ревель до сих пор напоминает прекрасный образец английской мебели в доме-музее Петра I. Кабинет-постовец с множеством шкатулок для писем, документов, карт, книг и письменных принадлежностей, доставленные в 1721 году на берег из флота. Как свидетельствует переписка царского секретаря А. Макарова и ревельского обер коменданта В. фон Дельдена к своему визиту в Ревель Петр I готовился уже с зимы. Из Ревеля направлялись в кабинет заказы на мастеров и материалы. Гипс, доски, черепицу, оконное стекло, белый камень для капителей Знакомясь со всеми заказами, вплоть до тех, что касались гвоздей и прочих мелочей, Царь приказывал аккуратному секретарю записывать свои решения: кого, что и откуда добыть, выписать, купить, сделать, назначить. Сезон 1721 года ознаменовался в роще приреввели тем, что вместо итальянских механистов архитектурный надзор от имени главного архитектора стал осуществлять русский подмастерье Михаил Зимцов. В обязанности обер коменданта входила организация экспедиции 120 каторжников в средневековую крепость Борггольм, Поркуни, где им под руководством скульптора-каменотеса Франца Циглера надлежало ломать известняк для изготовления капителей, пилястр, дворца, фонтанных ваз парка и прочих надобностей. По всей вероятности, Петр и Екатерина на сей раз поселились не в старом дворце, а в только что отделанном дворцовом флегеле, расположенном со стороны моря. Как известно, оба подсобных здания предназначались для придворных, одно для камергеров, другое для камер фрейлин. Но поскольку стены дворца еще только возводились, то радость от успеха в строительства можно было вкусить и ночуя в первом завершенном здании Дворцовой Троицы». Оберкомендант писал царю уже 13 апреля, что первые палаты готовы и отделаны. Под палатами подразумевались тогда именно флигели. Оформление левого из них было богаче. Пять лепных узорчатых потолков были выполнены штукатурных дел мастером Матиасом Зейтингером и расписаны ревельским маляром-портретистом Юаганном Генрихом Фиком. Последний был записан в книге граждан Ревеля как искусный портретист и принят в малярный цех в 1719 году. Один из пяти художественных потолков, под которым могли пребывать Пётр и Екатерина летом 1721 и 1723 года, сохранился. Поверхность потолка делится тягами с завитками листьев на пять гладких полей, для росписи. В ходе последующих ремонтов клеевые росписи были отчасти смыты. По углам разместились небольшие пейзажи с латинскими девизами. В центре туманно угадывается парящая среди облаков между головками крылатых путти женская фигура, держащая в левой руке золотой скипетр, а в правой императорскую корону. это, несомненно, римская богиня славы Фама, предвещающая коронование царя всея Руси отцом Отечества и императором Всероссийским, что произошло уже осенью того же 1721 года. В день прибытия в Ревель царь первым делом ознакомился с работами по благоустройству Выжгородского замка и строительству гавани, главной базы, В войне со Швецией поступил доклад от министра, посла Якова Брюса из Ништадта с переговоров о мире. Брюс писал, что деятельность русской армии на территории Швеции сделала шведских министров гораздо сговорчивей. Корпус генерал-лейтенанта П. Ласси взял в плен 132 воина, сжег 33 судна. Городов было сожжено три. Поместье 79, деревень 309 с четырьмя тысячами 159 хуторами. Корпус Ласси покинул Ревельский рейд 17 мая. Флот состоял из тридцати галер и тридцати островных шлюпок, экипированных 5 тысячами солдат и 450 казаками. Об их противниках докладывалось. Они не сражались. но убегали в великом страхе, увидев россиян. 26 мая Петр I диктовал письма своему секретарю Алексею Макарову. Первая из них предназначалось дипломату Остерману в Ништад. Царь выражал надежду, что конец войны уже близок, и спрашивал, надобен ли он сам финляндии Адмирал Головин получил приказ приготовить конвой и лошадей, чтобы немедленно доставлять депеши, поступавшие от русских министров с переговоров о мире. Третье письмо было направлено генерал-адмиралу Федору Апраксину. Вчера писал мне генерал Брюс, что министры шведские весьма сговорчивы стали, нежели до сих пор, и, кроме того, просили, чтобы от воинских деяний воздержались. Того ради прикажи до указа остановить все войска, кроме городовой эшквадры эскадры Юка. Но да, ей совсем готовы стоять у Варивальда или Красной Горки. Также галерам эскадры Гордона у Котлина острова, а ежели поспеет, то и Екатерине. Четвертое письмо было адресовано опять-таки в Ништад, якобы Брюсу с предписаниями. как вести себя во время переговоров со шведами. Важнейшие пункты в этом послании касались воздержания от военных действий, если они мешают мирным переговорам. Речь шла и о герцоге Гольштинском. Пётр хотел, чтобы шведы признали право этого дружественного России правителя, близкого родственника шведского короля, на шведский трон. В пятом послании, направленном генерал-лейтенанту П. Ласси, сообщалось о завершении шведского похода. Эскадра Ласси должна покинуть побережье Швеции и соединиться с галерным флотом контр-адмирала Михаила Головина. Кстати, П. Ласси происходил из Ирландии. 28 мая из разведки вернулся Ван Гофт с известием, что английский флот стоит у Борнхольма. 29 мая в Ревель прибыл и герцог Гольштинский, в честь которого шумели из пушек, как принято. Его содержание обошлось недешево, поскольку из гарнизонной канцелярии выдали 2000 рублей для надобности кухни Гольштинского герцога и других расходов. В то же время на жалование солдатам трех полков достаточно было 1300 рублей. Ведущие мастера... Нерусские наземцы из Петербурга, Риги и Ревеля были на особом счету, получая от 10 до 12 рублей в месяц, в то время как солдатам выдавалось по три деньги в день. На дворцовых работах было занято около тысячи солдат, часть из них на извозе. 29 мая последовало также распоряжение царя о том, что для ускорения обмена письмами Снештаттом между Рогервиком и Гангутом должны курсировать три шхуны, а именно Наталья, Фальк и Вестеншлуб. Министра наказали, чтобы они хлопотали у шведов о разрешении на беспрепятственное передвижение этих трех судов. Однако в конце мая на Ривельском рейде появились незваные гости. 23 военных корабля под флагами Англии и Швеции и под командой адмирала Норриса. На острове Нарген высадился десант. Стрелять не стали. Владевший дипломатическим языком адмирал Норрис сообщил, что они прибыли как посланцы мира, а отнюдь не с воинственными намерениями. В ответ комендант Ревеля фон Дельден послал английскому адмиралу и его офицерам шлюпку с изысканными напитками и сестным. Шведская эскадра Покинула рейд 2 июня. Перед уходом шведы сожгли два казенных здания, но жителей острова трогать не стали. Этот поход должен был напомнить российскому государю о том, что следует учитывать интересы Британии, крупнейшей морской державы в мире.